Утреннее осознание Первым ощущением было тепло. Глубокое, всепроникающее, животворное. Оно обволакивало меня, как мягкое одеяло в лютую стужу. Я медленно выплывала из объятий сна, не желая открывать глаза, боясь пугнуть это хрупкое блаженство. И только потом до меня дошло. Тепло исходило не от одеяла. Горячим был Ратников. Я лежала, прижатая спиной к его груди. Его мощная рука все еще прижимала мою талию, тяжелая и уверенная. Его ровное, глубокое дыхание шевелило мои волосы. И самое шокирующее было не в этом. Самое шокирующее было в том, что я, проснувшись в объятиях Ярослава Ратникова, не чувствовала ни страха, ни отвращения, ни даже смущения. Я ощущала покой. Глубокий, всеобъемлющий покой, которого не знала с тех пор, как потеряла родителей. И нежность. Острую, щемящую нежность к этому сильному, неуязвимому мужчине, который прижимался ко мне, как единственному якорю. Я не должна была чувствовать этого. Никогда. Сердце зашлось в груди не от паники, а от осознания всей глубины этой измены самой себе. Потому что это было не мое. И не для меня. Ратникову нужна была Инесса. Я почувствовала, как дыхание Ярослава сбилось. Он проснулся. Его тело на мгновение окаменело. Я замерла, ожидая, что он резко отстранится, бросит какую-нибудь колкость, вернет нас в рамки нашего холодного контракта. Но он этого не сделал. Его рука не исчезла с моей талии. Наоборот, его пальцы слегка сжались, будто инстинктивно не желая отпускать. Я чувствовала, как бьется его сердце у меня за спиной. Ровно, но учащенно. Он тоже замер, и в его молчании читался такой же шок, такой же внутренний переворот, что и у меня. Медленно, боясь пугнуть, Ярослав повернул меня на спину. В сером утреннем свете, пробивающемся через иллюминатор, его лицо казалось другим. С него смылась маска властного и циничного бизнесмена. Передо мной был просто мужчина. Сильный, но уставший. В глазах которого плескалось то же недоумение и та же запретная нежность. Он не сказал ни слова. Его взгляд скользнул по моим растрепанным волосам, по губам и глазам широко распахнутым от переполнявших меня чувств. Он медленно поднял руку и коснулся моей щеки. Его пальцы были шершавыми, но прикосновение бесконечно бережным. Он проводил большим пальцем по моей коже, словно проверяя, реально ли я. Это было не прикосновение босса к сотруднице. Я ощутила прикосновение Ярослава к Александре. И в его серых глазах, обычно холодных, как сталь, я увидела отражение собственной боли, собственного одиночества и той самой нежности, что сжигало меня изнутри. «Александра», – прошептал он, и мое имя на его устах прозвучало как признание, как молитва. «Это было слишком, слишком реально, слишком страшно». Этот момент был острее любого поцелуя, любого объятия. Он обнажил ту пустоту, что была в каждом из нас, и чудовищную невозможную правду. Мы могли бы заполнить ее друг другом. И это осознание испугало его, так же, как и меня. Его рука дрогнула. Тень привычной суровости скользнула по его лицу, пытаясь восстановить разрушенные укрепления. Он медленно очень медленно отстранился шторм закончился произнес он и его голос снова стал ровным отстраненным но он не смог посмотреть мне в глаза он поднялся с кровати и вышел из каюты оставив меня одну в постели все еще пропитанный его теплом и запахом но теперь это тепло обжигало а запах терзал душу Я осталась лежать, прижав ладони к лицу, чувствуя на коже призрак его прикосновения. Мы пережили шторм в море. Но тот шторм, что начался сейчас в наших сердцах, был в тысячу раз страшнее. Потому что мы только что узнали, что наше спасение друг в друге. И это было самой большой опасностью из всех возможных.